Проблем, успокоил ее брат, скобу вырвать, расплюнуть, немного открутить вот эти гайки и дело с концом, а ко внутреннему замку подойдет наверняка одна из моих отмычек. А нет, так просто дверь взломаем. Пан Левандовский почти со страхом взирал на предприимчивого мальчика. Яночка деловито поинтересовалась. Как именно взломаешь? Да, очень просто. Просверлю дырки по периметру вокруг замков. Вот тут и тут, видишь, эти я на всякий случай в нужном месте просверлил. Потом немного подпилю, а потом достаточно будет посильнее поднажать, и дверь откроется. А замки? А замки пусть себе торчат в кофяке. Ты где такому научился?» — с тревогой поинтересовался молодой психолог. «Конечно, материал для диссертации уникальный, но...» как где?» — удивился мальчик. «В школе? На уроках труда». «У нас, знаете, какой мировой учитель? Мастер на все руки. Я бы и с железной дверью справился. Может, провертеть еще немного дырочек, чтобы на потом меньше осталось? Тут темно, не обратят внимания». Яночка остановила разошедшегося Павлика. «Ничего ты не будешь сверлить. Сегодня нам надо провернуть еще кучу дел. Сейчас помчимся к Збине. У него наверняка есть новости». А главное, мы еще не знаем, где находится дача пани Наховской. Пан Доминик, вы не знаете? Пан Ливандовский не знал. Вот проблема, так проблема. Поднимаясь вверх на подпрыгивающем лифте, все трое ломали головы. Как же это узнать? Естественно, проще всего было спросить об этом хозяйку, но ведь она наверняка перепугается и откажется сообщить адрес. Гениальный хабр по запаху мог бы отыскать любую вещь, не то что садовый участок, но громадное количество подваршавских дачных поселков исключало такую возможность. Решение этой проблемы мужественно взял на себя пан Левандовский. Действовать он предполагал официальным путем, обзванивая правление садово-огородных товариществ и кооперативов. Жуткая работа. Но сама отверженность молодого ученого не имела границ. Прямо сейчас сажусь за телефон и начинаю названивать всем знакомым, у которых есть дачи. Бодро делился он своими планами. Правда, я не знаю, у кого они есть, но должен же хоть один знать кого-нибудь, у кого есть дача. И через него узнаю телефон их правления. А потом я выйду на правление кооператива, в котором состоит паня Наховская. А у них должны быть списки членов. Мы тоже подключимся, решил Павлик. Сейчас уже темно, а завтра отправимся в первый попавшийся дачный поселок и узнаем у них, как разыскать их правление. Ведь хоть один из дачи владельцев окажется на участке. Так что сегодня вы начинаете звонить. А если не узнаете, завтра мы начнем бегать по участкам. А сейчас бежим к сбине». Как пристало настоящему мужчине, Збиня сохранил самообладание при виде брелочков из Алжира. Но это стоило ему немало труда. Алжирские брелочки превзошли все ожидания. Было их три штуки, и все разные, и все восхитительные, ни с чем не сравнимые. Один Кабинский, серебряный с бирюзой, два других медные, каждый причудливой формы. В письме детям отец писал из Алжира, что, по его мнению, посылаемые им три предмета скорее представляют собой фрагменты сережек, но они могли превосходно сыграть роль брелочков, поскольку к ним прицепили колечки для ключей. О Збине совсем не обязательно знать содержание отцовского письма. Сохранить самообладание Збине помогла уверенность в том, что вот эти сокровища Африки все равно будут его, ведь он раздобыл нужную информацию парень разложил на столике рядышком все три брелочка и, не отрывая от них взгляда, принялся докладывать. Сначала они собирались подменить все марки в один присест. Что-то сорвалось. Пришлось перестроиться и менять по частям. На несколько раз разложить и каждый раз понемногу менять. Ну, и они приступили. Все-таки приступили, вырвалось у Яночки. Приступили, подтвердила Збиня и переставил брелочки, поместив в середине серебряный, а оба медных по бокам. Зютек говорил, занимался этим тип, который в марках не в зуб, потому и дельце обтяпал из рук вон плохо».